Как крайнее средство остаются операции. Ни первое, ни второе не спасет вам из зрения. Зрительный центр серьезно поражен. Собственно, из-за проблем с глазами вы оказались на обследовании. Хотя полностью тут что-то гарантировать невозможно. Все бывает. Возможно, зрительные функции частично сохранятся.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 Я на ваши капиталы не посягаю, не потому, что вы попали ко мне не с улицы. Про врачей много плохого говорят, но поверьте, мы не такие уж и злодеи. Вы хотите сказать, не все врачи злодеи. Можно и так сказать. Так значит, вы не рекомендуете нетрадиционные методы. Запретить я вам ничего не могу. Только не поможет это ничем.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 Это недешево обойдется, но не советую ехать к морю без них. Сколько? Сколько мне осталось? Ну? Доктор впервые засуетился, чуть подрастеляв свой опломб. Ну, если вы понимаете, здесь невозможно установить точный срок. Приходится использовать статистические данные, отталкиваясь от них, ну... При одинаковой симптоматике различия в течение болезни у разных пациентов могут быть сколько приблизительно. Синдром Торсона-Магреура открыт недавно, и статистика по нему – сколько. Простите, 3-4 месяца гарантировать могу. Возможно, до полугода.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 Я знаю, но все же поищите. Вы даже не представляете, насколько его у меня нет. В этом как раз ошибаетесь. Прекрасно представляю. Знает? Откуда? Врач рассказал. Он вот же козел. Зачем рассказал? Задумал что-то мутное. Говорит, что на мои деньги не зарится, а сам медсестер подсовывают в платные сиделки и хмурю непонятному сдают мою историю. Зачем? Моя дрессированная жаба, моментально насторожившись, подсказала неутешительный ответ. Передо мной стоит тот самый эскимосский шептун с мешком животворных экскрементов беременного шамана и удивительным отдаром, с помощью которого он может удалить все мои деньги без наркоза.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 Когда садился, затрезвонил телефон. Да, привет. Ты где? Привет, Миша. У врачей я. Ну как там твой простатит? Лечат? А как же. Ватка йод мажет. Миша – истинный друг. Способный ради меня асфальт грызть.